Держал тюремный общак. Злые языки утверждают, что именно он был настоящим хозяином корпусов самого старого столичного острога. Сибиряк спокойно передвигался по всей территории в любое время суток, ходил в домашней одежде, ел только с рынка, причем еду ему приносили по списку. В камере, кроме компьютера, мужских журналов. Игральных карт, костюма от Версачи за полторы тысячи долларов, огромного вентилятора в давно не ремонтированной тюрьме душно и телевизора. Он держал двух кошек. В обычные дни животным предлагался концентрат китикет, а в праздничные киски баловались курицей. С обслуживающим персоналом у Сибиряка тоже сложились добрые отношения. Комы заглядывали к нему не для положенного по инструкции шмона, а чтобы выпить по соточке, расслабиться, поболтать с уважаемым человеком. Интересно, что когда Сергей Сибиряк освобождался из следственного изолятора номер 3 пересылка на силикатном проезде... Встречать его приехала не только братва, но и незанятая на дежурстве смена с бутырки. Особый авторитет Сибиряка вынудил прибегнуть к беспрецедентным мерам во время его последнего ареста. Поначалу воров в законе содержали в матросской тишине, но потом из-за влияния на обитателя-изолятора и критику внутреннего режима Перебои сахаром, нехватка матрасов, отсутствие других условий. Перевезли в бывший изолятор КГБ в Лефортово. Он и там устроился нормально. Хотя провел за нарушение правил 30 суток в карцере. Кстати, даже на допросы в СИЗО его вводили в наручниках. Своими учителями Сибиряк считает Завадского... Вора Ушатова, Шакро Старого, дружит со Славой Бакинским. Он не пьет, не употребляет наркотики, не курит, обладает феноменальным здоровьем. За ночь его встречает в пяти-шести столичных казино. Считается приверженцем старых понятий. Как рассказывают знакомые с ним люди, «Сибиряк превыше всего ставит воровскую честь» и не воспринимает лаврушников. Учитывая энергичность и растущее влияние, а также отсутствие ярко выраженного лидера после арестов японца Паши Цируля, гибели Атарии Квантаришвили и Сильвестра, Сергей Сибиряк может стать в скором будущем самым значительным вором славянского крыла. В криминальном мире России. Смертельно опасное звание Мощные хищного вида джипы, вальяжные, сверкающие лаками, никелем, бьёйки — это не обязательная транспортная принадлежность каждого вора в законе. Сегодня среди авторитетов уголовного мира заметно такое же расслоение на бедных и богатых, как и во всем обществе. Законник Борис Красиловский просидел в зонах 17 лет, палат каменных не нажил, хотя интеллектом Бог не обделил. Знает в совершенстве английский, владеет французским, немецким пишет стихии и песни. Говорят, Красиловский, находясь за колючей, отправлял запросы на учебные пособия в Лондонскую Королевскую библиотеку. Единственная доступная ему роскошь — высококлассный музыкальный центр, купленный уже после освобождения. Сравните с возможностями Паши Цируля, в гараже которого «Мерседес 600», «Автобус Форд» И еще четыре заграничных автомобиля. А дом-крепость, где предусмотрен даже тайный подземный ход для экстренной эвакуации. Сыщики вспоминают, что еще в 1983 году